Глава вторая. Янли, северный пушной зверек смотрел на меня затуманенными оленьими глазами, натурально оленьими. Размеры разрез прямо соответствовали картинкам из книги Божественного мироустройства, где изображены местные аналоги врагатых кирины. Сноска китайской и японской культурах мифологическое рогатое существо с драконьей головой и крупным туловищем, покрытым чешуей, символизирует долголетие. Полумифические звери с девятых небес. Глазища были настолько черными, что у них даже не угадывалось разделение на зрачок и радужку, а длинные ресницы вообще делали их бездонными. Кожи бледные, практически до синевы, краши в гроб кладут. Но здесь это считается очень красивым. Блёклые пухлые губы правильной формы, узкие брови слегка в разлет, чуть вытянутое лицо с острым подбородком. Китайская шарнирная кукла. Вот моя первая мысль при виде этого чуда. Полудохлая китайская шарнирная кукла. Нагнала её вторая. После того, как от резких и грубых движений торговца фарфоровая статуэтка начала заваливаться на бок, а оленьий взгляд стал бессмысленным. «Спасибо, мелкий!» Труп на день рождения мне еще не дарили, — прошипела я, зло пихнув братца в бок. — Лови давай. Не видишь, падает. — Да ладно! Ты давно хотела кого-то на опыты, — ухмыльнулся Олей, запрыгивая на помост. — Папенькины все здоровые, как кони. Матушка своих служанок и рабов хорошо кормит. А этот — самый раз для твоих ужасных снадобий и иголок. Заодно и симпатичный, вылечишь, не налюбуешься и настоящий небожитель. Расскажу парням. «Не поверят!» «Хватит портить мою репутацию еще больше! Ты думаешь, что говоришь, и какие слухи распускаешь!» Возмутилась я, остро жалея, что не могу дотянуться и дать поганцу подзатыльник. «Юная госпожа, не беспокойтесь!» Засуетился рыботорговец, похоже, испугавшись, что либо я сейчас отбрыкаюсь-таки от подарка, либо товар помрет, не сходя с помоста. «У него просто шок! Ядро ведь разрушили!» Но даже если не поддерживать духовными пилюлями, проживет не меньше трех лет, а то и больше». «Вот счастье-то!» — я уныло смотрела, с каким изяществом тощее тело повисло на руках убраться. «Не дать не взять, спящая красавица. Груди только не хватает». «Накрой вуалью, если по улицам нести собираешься. Не хочу, чтобы к дому мы подошли в сопровождении толпы любопытных зевак». «Юная госпожа, прошу вас». Угодливо изогнулся торговец, кивая в сторону паланкина с голубыми занавесками. «Мигом оформим купчую. Все по закону». Эх, а я-то гордилась тем, что нестандартная попаданка. Безо всяких магических способностей, миссий, суперсил, роковых красавцев и принцев. Хотя, конечно, назвать подарок роковым соблазнителем язык не повернется. Это же радость таксидермиста-кукольника. А отнюдь не герой любовного романа. Может, по дороге действительно помрет, мы его быстренько закопаем. И пусть Олей с папенькой объясняется, куда потратил свои карманные на месяц. мы слишком какое-то время назойливо вертелось в голове, и я опомнилась только в тот момент, когда из-за парчевой занавески паланкина, к которому мы подошли, высунулась тонкая бледная рука с безупречным маникюром. Торговец вновь угодливо изогнулся и вложил в нее кошель с нашим золотом. Рука исчезла, и через секунду появилась снова, держа скатанный в тонкую трубочку свиток. «Будьте осторожны, юная госпожа! Не ведитесь на красоту и лживые речи!» — зажурчал прохладным родником голос из-за ткани. «Просто так никому из заклинателей ядро не разрушают!» Я сделала непроницаемо вежливое лицо и молча выругалась. Ну, точно штамп на штампе и штампом погоняет. Может, живой покупке сразу рот зашить, чтобы не выслушивал скорбную историю несправедливо осужденного заклинателя и не вовлекаться в его спасение. Жаль, я чересчур добрая. Да, местами. Благодарю великого небожителя за заботу. Отвесила я вежливый поклон и включила заднюю передачу. Ну его, мне даже не особо любопытно, как выглядит неповрежденный экземпляр. Жить слишком хочется. А теперь можно и домой ужинать. Жизнерадостный идиот, в смысле младший брат, встряхнул поклажу, пристраивая поудобней. Держать заклинателя на руках, как принцессу или юную жену, ему то ли надоело, то ли показалось неудобным, и он, недолго думая, изобразил из покупки мешок с редисом, перебросив через плечо и придерживая под коленями. Пятая точка заклинателя в данный момент неприлично торчала в небо, а коротко обрезанные волосы, обмотанные вуалью и безвольно повисшие руки болтались где-то в районе зада Аллея. Купчую забрала? Тогда двинулись. — Дядя торговец, спасибо вам, что позаботились о нас. Я не примену рассказать друзьям, что вы совершаете хорошие сделки. — О, поганец! Формальную вежливую фразу напоследок выдал таким голосом, словно и не тащил на себе целых хотя, наверное, худосочный заклинатель весит не особо много. А брат у меня тоже тощий, но сильный. Если интересы зевак мы, в принципе, избежали, пробираясь к дому боковыми улочками, то улизнуть от любопытных слуг, а уж тем более родителей, не удалось. Едва ворота семейного поместья оказались за нашими спинами, шустрые девушки-рабыни помчались докладывать господам, что, мол, так и так, детки с базара труп принесли и я абсолютно не удивилась когда на встречу нам вышла матушка которая хмурила тонкие как ветки ивы брови у, у плохой знак если открыто выражает неудовольствие значит зла больше обычного вообще то мне она приходилась мачехой а родной матерью аллею но здешние традиции обязывали всех детей хозяина дома будь они от наложниц или даже от рабынь называть главную жену матерью. А отношения у меня с госпожой Тан были слегка натянутые. И это теперь, спустя полтора года моих сознательных усилий по примирению сторон. А когда я только сюда попала, военные действия шли полным ходом, поскольку моя предшественница в этом теле мачеху ненавидела, и чувства были взаимны. Конечно, можно в лучших традициях литературных попаданок гордо отстаивать независимость, ругаться со всеми подряд, устраняя из пути недоброжелателей, втаптывая в грязь, а то и доводя до смерти. Но, во-первых, я не конфликтный человек, а, во-вторых, только в фантазиях все решается просто. И главное, когда я разобралась, что к чему, мне сразу захотелось себя бывшую придушить, а вовсе не матушку. Госпожа Тан естественно, тоже не без тараканов, но на ее месте я бы эту наглую и злобную девчонку вообще прикопала под ближним кустиком. — Ян Ли... — матушка одним взглядом пригвоздила к земле моего братца, пытавшегося незаметно слинять со двора и заодно не потерять груз на плече. — Ты правда купила труп для медицинских исследований? — Надеюсь, он умер не от заразной болезни... Труб как по заказу, в ту же секунду дернулся и застонал. Матушка, железная женщина, не завизжала, в отличие от служанок, разве что сжала губы и чуть побледнела. Зато повелительным жестом заткнула истеричек и навела в толпе порядок. Все семеры моментально выстроились позади госпожи по ранжиру и перестали верещать. «Нет, матушка», — внезапно вмешался в разговор брат, понял, что удрать не получится и решил по своему обыкновению сначала запудрить мозги, а потом в удобный момент подлизаться. У него это через раз, но прокатывало. «Я сестрицу подарок купил, смотри какой!» Он аккуратно уложил тело на каменную дорожку и будто фокусник сорвал с трупа длинный отрез вуали. Теперь со стороны служанок раздались вздохи восхищения. Я с некоторым сомнением покосилась на них, а затем на то, что осталось от заклинателя. Некрофилки какие-то, чему восхищаться? Прямо тянет похоронить от греха подальше. Заклинатель. Незвергнутый. Бесполезная трата денег. Я уже молчу про то, что покупкой ты еще сильнее ухудшил репутацию нашей семьи. Ян Ли не желали брать в чужой дом, а уж после приобретения подобного раба даже крестьянин не поверит в ее чистоту и нравственность. Что для меня скорее плюс, чем минус. Я не собиралась быть наложницей в гареме, если б еще мужики стоящие. А так, моя целительская деятельность и намек на белую монашескую вуаль несколько примирили родителей с бесперспективностью на брачном рынке, но попытки иногда предпринимались, к сожалению». Олей, ты меня разочаровал, тем временем продолжала матушка. Ты наследник крупнейшего торгового дома и не знаешь, как совершать выгодные сделки. Ага, воспитательный момент подоспел. Госпожа Тана она такая, сына любит до безумия, но спуску не даёт. Возможно, стоит урезать твой месячный доход на развлечения. Матушка, я поспешила заступиться за непутевого брата. У меня за полтора года уже рефлекс выработался. Покупка не столь бесполезна. Помните, я рассказывала вам о своих новых разработках? Вот и подумайте, если у меня получится восстановить жизненную силу заклинателя с разрушенным ядром, то горные наставники будут готовы заплатить за эти сведения огромные деньги, а престиж нашей семьи поднимется. Но проверить методы можно только на практике. «Нам очень повезло, что небожители решили продавать не в столице, а в предместье. И недорого совсем, кстати». Мачеха снова нахмурилась, когда я без разрешения влезла в разговор, но ругать не стала. Прогресс в примирении за эти месяцы был заметен. «Он умрет раньше, чем ты на нем что-то опробуешь». Госпожа Тан вроде бы отчитывала меня, но в голосе прорезался явный интерес. «Пилюли с духовной силой стоят дороже, чем этот заклинатель, и я не выделю на какие-то глупости ни ланя из семейного бюджета». «Не беспокойтесь, матушка, я прищурилась и присмотрелась к купленному бедолаге. У меня и не такие оживали, безо всякой духовной силы. И машинально погладила вынутую из мешочка на поясе серебряную иглу сантиметров в семь длиной. И надо же трупу окончательно ожить в тот момент». Заклинатель открыл глаза, и в них промелькнул проблеск сознания, а затем неподдельный страх, который, впрочем, мигом исчез, сменившись равнодушием.